Сейчас надо мыслить об искусстве. Надо ощутить и утвердить высший проводник духа-утешителя. Смотрите, в конце прошлого столетия истерлись старые стили. Жизнь наполнилась мертвенными подделками. Творения красоты стояли одиноко. Обстановка жилищ, вещи обихода, средний уровень картин и ваяния дошел до предела фальшивого безразличия, и тогда немедленно появилась реакция. Но насколько отвратительна была подделка, настолько уже оскорбительно была реакция. Возненавидели старых, и ненависть породила злобную беспомощность. Брызгой ядовитой слюной разложения, бросились создавать новые теории. Точно неумелые драгисты, они распределили искру божества по склянкам и наклеили этикетки. И так, на смену спесивому безразличию, жизнь наполнилась всякими пост- и эксами. И снова раздробленность дошла до предела. И снова стражи истинного искусства, как... Роден, Пюви, Ван Гог, Гоген, Сезан остались одинокими, а вокруг них шла суматоха распятия красоты. Какой сюжет для старого Брейгеля или Босха? То они были порабощены сюжетом, то они искали лишь форму, то они искали лишь краски. Они самовольно и глупо разделили искусство на высшее декоративное, прикладное, коммерческое. Они извратили понятие реальности. Они разрубили единое дерево. Они изогнули все, за что могли схватиться судорожной их руки. «Бедные они», — как сказал о них один большой художник. Они забыли то, что звучит в каждом атоме звездного неба, перед чем их слепые теории кажутся жалкими заплатами. Они забыли о гармонии. Они не хотели знать, что близится время к гармонизации центров. Они забыли, что таинственная прелесть искусства, его убедительность кроется в путях его возникновения. Откуда придет, на том языке и говорить будет. В таинственных обобщающих путях искусства есть тот международный язык, который свяжет все человечество. Это не общее место. Нет трюизм. Это надо подчеркнуть и выявить всеми силами духа, ибо люди забыли совершенно простой путь света и творчества. Язык людской, яркий и мощный в осуждении, стал дряблым и бледным при хвале и утверждении. Но не примите сказанное за отрицание. Мы отрицаний не терпим, ведь все новаторы пытались сломить пошлость. И тем даже неудачная попытка должна быть оправдана, Все борцы против пошлости в одном стане. Конечно, чем шире форма, тем вместительнее она. Не обойти великий закон вмещения.